Зевсу, коварствуя сердцем, вещала державная Гера. Страшный краниун, какие ты речи могучие вещаешь! Здесь ты желаешь почить и объятия любви насладиться, здесь, на идейской вершине, где все открывается взором. Что ж, и случится-то может, если какой из бессмертных нас почивших увидит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 Гере быстро ответствовал туч-воздыматель Краниун, Гера, супруга. — Ни бог на меня положися, ни смертный нас не увидит. Такой над тобою кругом распроструя облак золотой, сквозь него не проглянет ни самое солнце, Кое его острое око все проницает и видит. Рек, и в объятия сильный Зевс заключает супругу. Быстро под ними земля возрастила цветущие травы, лотос, расистый шафран, и цветы геоцинта густые, гибкие, кои богов от земли высоко подымали. Там опочили они, и одел почивающих облак пышный, золотой, из которого капала светлая влага. Так беззаботно, любовью и сном побежденной, он спал на вершине идейской В объятиях Геры-супруги. Быстро к суда Маргивян победительный сон обратился, Радости весть возвестить черновласому энносигею. Стал перед ним и возвал, устремляя крылатые речи.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 Он предреди первоборные вышел вперед, восклицая. Мы ли, ахейцы, опять пирамиду победу уступим? Мы ли, допустим, чтоб взял корабли, он и славой покрылся? Так похваляется он и грозит от того, что бездействен близ кораблей остается могучий Пилид, прогневленный. Но и в Пилиде нам нужды не будет, когда совокупно все устремимся, решася стоять одному за другого».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 Кто меж бойцами могуч, но щитом невеликим владеет, слабому пусть передаст он, а сам дойдет под великим.